оба умерли. Мы с Каролиной были слишком заняты своими собственными делами, чтобы особенно много думать об Иосифе и его делах. Все же я, должно быть, замечала, что он всегда выглядел очень грустным. Конечно, даже тогда это произвело на меня впечатление, потому что и теперь, много лет спустя, я вижу это так, это была ужасная трагедия, и она разыгралась под одной крышей со мной. Изабелла постоянно говорила о смерти и о том, как она желала ее. Это казалось мне странным. В моем представлении смерть это было то, что могло случиться только со старыми людьми или с младенцами, которых мы так и не успевали узнать как следует. К нам она не имела никакого отношения. Как то раз мы с Каролиной, пряча в саду, за подстриженной живой изгородью, услышали разговор Изабеллы и Марии Кристины. Какое право имею я жить в этом мире, говорила Изабелла. Я нехорошая. Если бы это не было грешно, я бы убила себя. Я бы давно уже сделала это. А Мария Кристина смеялась над ней. Она была не самой доброй из наших сестер. В тех редких случаях, когда она замечала нас, она обычно говорила какую-нибудь гадость. Поэтому мы избегали ее. «Ты страдаешь от желания казаться героиней», ответила Мария Кристина. «Это самый обыкновенный эгоизм». После этого она ушла, оставив Изабеллу, а та, пораженная, смотрела ей след. Я обдумывала увиденную мной сцену в течение целых пяти минут, что для меня было очень долго. Изабела и в самом деле умерла. Все именно так и случилось, ведь она говорила, что хотела бы умереть. Она прожила у нас в всего лишь два года. Сердце бедного Иосифа было разбито. Он постоянно писал письма отцу их в Парму, и все эти письма были о ней. Какая прекрасная она была, и что таких, как она, больше нет на свете. Я потерял все, говорил он нашему брату Леопольду. Моя возлюбленная жена, моя любовь, она покинула меня. Как могу я пережить эту ужасную разлуку? Однажды я увидела Иосифа с Марией Кристиной. Ее глаза сверкали ненавистью, и она говорила, «Это правда? Я покажу тебе ее письма. Они расскажут тебе обо всем, что ты хочешь знать. Ты поймешь, что я, а не ты, была единственным человеком, которого она любила». Теперь все стало на свое место. Бедный Осиф, бедная Изабелла. Теперь я понимаю, почему Изабелла была так грустна и почему она так желала смерти. Она остудила своей любви и в то же время была не в силах подавить ее. А Мария Кристина, всегда мечтавшая о месте, выдала ее тайну бедному Иосифу. Погруженная в свои собственные дела, я видела эту трагедию как бы сквозь мутное стекло. Мои собственные страдания сделали меня совсем другой, не похожей на то беззаботное создание, каким я была в дни моей юности. Поэтому теперь я многое понимаю и сочувствую другим людям, когда они страдают. Я с грустью размышляю об их страданиях, возможно, потому, что не выношу мыслей о своих собственных. Долгое время Иосиф был ужасно несчастен. Но так как он был самым старшим и самым важным из нас, он обязательно должен был снова жениться. Он очень рассердился, когда матушка и принц Вензель Антон Кауниц выбрали для него новую жену. Когда она прибыла в Вену, он почти не говорил с ней.